Везде царили темнота и запустение. Спрятав руки в рукава, судья Ди повелел Дзяо-Даю привезти к нему сторожа. Дзяо-Дай приволок беднягу, ухватив того заворот. Коротышка поспешно бухнулся в ниц перед судьей, который резко спросил его, кто ты такой. И где прежний начальник его превосходительство Гван я ничтожный заикаясь пробормотал каратышка и смотрителе издешней тюрьмы а его превосходительство Гван отбыл рано утром через южные врата где печати канцелярии Где-то в зале судебных заседаний дрожащим голосом ответил смотритель. Терпение судьи дилопнуло. Топнув ногой, он вскричал. — А где же стража? Где надзиратели? Где песцы песни? смо водители служки, где все, кто служит в этой чёртовой управе. Глава надзирателей уехал в прошлом месяце. Старший писец уже 3 недели как отсутствует по болезни. А, короче говоря, здесь нет никого, кроме тебя, перебил его судья. Повернувшись к Дзяо-Даю, он продолжил — заприте этого смотрителя в его собственной тюрьме. Я должен сам разобраться во всем, что здесь происходит. Смотритель пытался протестовать, но Дзяо-Дай хлопнул его по ушам и скрутил ему руки за спиной. затем он повернул смотрителя и дав ему пинка прикрикнул введи нас в твою тюрьму в левом крыле у правы за пустой казармой для стражи они обнаружили довольно поместительную тюрьму Видно было, что в камерах уже долгое время никто не сидел, но двери по-прежнему затворялись надежно, а окна были забраны железными решетками. Дяо Дай затолкал смотрителя в маленькую камеру и запер дверь. Судья Ди молвил, «А теперь поглядим...» Что творится в зале заседаний и в канцелярии? Дяо Дай снова взял в руку бумажный фонарь, без труда отыскали двойные двери зала заседаний. Дяо Дай толкнул их, и они открылись, скрипя ржавыми петлями. Перед ними предстало обширное и пустое помещение. Толстый слой пыли и грязи покрывал каменные колонны, на которых держался потолок. Полуутина заткала стены. спогнув откормленную крысу, судья Див зашёл на помост и с печалью посмотрел на выцветшее и рваное красное полотно, которым была накрыта скамья. Судья подозвал дзялодая: Затем обошёл скамью и отодвинул складную ширму, прикрывавшую дверь в личный кабинет уездного начальника. Поднялось облако пыли. Кабинет был пуст, если не считать колченоглого стола, кресло со сломанной спинкой и трех деревянных скамеечек. Дзяо Дай открыл дверь напротив и отталил. Оттуда в комнату хлынул затхлый воздух. Вдоль стен архива возвышались стеллажи, на которых стояли зеленые, отпокрывавшие их плесень и кожаные коробки с документами. Судья Ди покачал головой и пробормотал, а архив содержался в прекрасном состоянии. Он распахнул дверь в костюм. коридор и молча вернулся обратно во двор. Дзяодай освещал ему путь бумажным фонариком. Мажуны Дзяодай заперли всех пленных в тюрьме.